Алиса Фокс. Секс и роды. Близость до и после. Привет, моя хорошая. Пожалуй, ни к одной из моих книг я не подбиралась столь серьезно и максимально ответственно, как этой. И меня можно понять. Все-таки речь идет в первую очередь о хрупком женском здоровье в столь уязвимый период, как беременность и рождение малыша. Вокруг сексуальной жизни и до самих родов, и после рождения муаденца ходит столько слухов и разговоров, Существует столько рекомендаций наблюдений, исследований и мнений акушеров-гинекологов, что будущей маме в поисках истины легко сломать голову еще на первых подступах данной тематике. Благо, у тебя есть я. Я взвалила этот непосильный сбор и чепетильный, вдумчивый анализ все имеющейся информации на свои хрупкие плечи. Шаг за шагом я вчитывалась, сопоставляла, отсекала поверхностные несерьезные общалась со многими практикующими акушерами-гинекологами, копалась на женских форумах в поисках реальных историй, углублялась в научные труды и медицинские статьи. И вот, полюбуйтесь. Перед тобой авторитетные результаты моих кропотливых и бессонных трудов. Это прекрасная книга. Здесь я расскажу обо всем, что касается секса во время беременности, о позах и подходах, о том, что делать после родов, как быть женским либидо и мужскими желаниями, как восстановить интимное здоровье и вернуть свою понятную счастливую сексуальную жизнь. А также здесь невероятный кладезь самой полезной информации о женском здоровье в эти непростые дни. После прочтения у тебя будет полное понимание, что делать с сексом до и после родов. Ты в точности будешь знать, чем можешь столкнуться. Но главное, у тебя на руках будут самые проверенные пути решения любых проблем у молодой мамы. И да, несмотря на то, что книга написана с несомненной любовью к доказательной медицине, и я ссылаюсь исключительно на авторитетные источники, последнее слово всегда будет непосредственно за твоим лечащим врачом. В любой непонятной ситуации врач главнее книги, статей и прочего. А вот чтобы не дергать его каждый раз по пустякам, читай эту книгу. А лучше читайте её вместе с любимым мужчиной. Он тоже отсюда многое подчеркнёт, что существенно облегчит жизнь тебе, себе и ребёнку. Степон к тебе, Алиса. Секс во время беременности. Для будущей мамы беременность — это время перемен и особого отношения к себе, когда и важно ощущать себя привлекательной и желанной для партнёра. Однако реакция мужчин может быть разной. Одни с радостью окружают заботой свою возлюбленную, другие же опасаются интимной близости, полагая, что это может быть опасно. В прошлом медики рекомендовали воздерживаться от секса в начале и в конце беременности. Но практика наблюдений показала, что такие ограничения не имеют под собой оснований. И в настоящее время большинство врачей сходятся во мнении, что при условии штатного течения беременности интимная близость вполне может быть даже на поздних сроках. А зачастую гинекологи вовсе рекомендуют парам поддерживать активную интимную жизнь в предродовой период. В чём же польза активной сексуальной жизни во время беременности? Хорошая или, скажем так, качественная интимная близость стимулирует выработку эндорфинов, гормонов радости. А они, поступая через кровь к плоду, оказывают на него весьма положительное влияние. Во время полового акта происходит сокращение матки, укрепляя ее мускулатуру, поддерживая эластичность тканей промежности и подготавливая к родовому процессу. А это значительно увеличивает шансы на то, что сами роды пройдут довольно мягко и физиологично. Сперма содержит просто галандины — вещества, способствующие подготовке шейки матки к предстоящим родам, доводя ее до нужного созревания. Половой акт усиливает кровоток в области малого таза, что положительно сказывается на питании развивающегося ребёнка. Сохранение привычного образа жизни благоприятно сказывается на психологическом состоянии обоих родителей. Женщина чувствует себя желанной и уверенной в отношениях, а мужчина не испытывает потребности в поиске связей вне брака. Отсутствие обоюдного согласия — вот существенное препятствие для интимной близости во время вынашивания ребёнка. Как ты помнишь, сексуальные отношения Это взаимодействие двух людей. И хотя мужчины не переживают физические изменения, связанные с вынашиванием ребёнка, период беременности супруги, безусловно, оказывает на них существенное влияние. Новые формы тела возлюбленной, мысли о будущем и рациональный страх навредить ребёнку — всё это способно снизить сексуальное влечение. Но это ещё полбеды. Встречаются ведь и такие, скажем, мужчины, которые, напротив, требуют интимной близости, игнорируя самочувствие и настроение партнерши. Чтобы избежать конфликтов, необходимо открыто говорить о своих желаниях и переживаниях. В некоторых случаях для достижения взаимопонимания может потребоваться консультация семейного психолога. Не стоит стесняться обращения за помощью. Умение вести диалог, быть честными, прислушиваться друг к другу. Ценные навыки для построения крепких отношений. И да, примите тот факт, что с наступлением беременности сексуальные ощущения могут претерпеть изменения. Привычные ласки, ранее доставляющие удовольствие, например, прикосновение к груди или животу, могут стать неприятными или даже вызывать отторжение. Некоторые женщины отмечают потребность в более нежном и медленном сексе а достижение оргазма и вовсе может стать весьма затруднительным. И это все норма. Секс без презерватива не только допустим, но и может быть полезен. Компоненты спермы благотворно влияют на шейку матки, увеличивая ее эластичность и минимизируя вероятность разрыва в природах. Однако, если есть сомнения в половом здоровье мужчины, то использование презерватива обязательно. При таком раскладе презерватив необходим на протяжении всего периода лечения. Еще одним фактором, который может временно ограничить сексуальную активность во время беременности, является кандидоз, часто возникающий в этот период. Причина его появления в том, что сперма, имеющая щелочную среду, при попадании во влагалище снижает его кислотность, что создает благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов и грибков. Как таковая молочница не является прямым запретом для интимной близости. Но согласись, если при этом еще будут зуд в области гениталии и отек, то тебе будет явно не до секса. Также сюрпризом может стать молозива, который иногда выделяется из сосков после оргазма на поздних сроках беременности. Объясняется это тем, что гормон окситоцин, высвобождающийся при оргазме, также играет роль в процессе лактации. В этом нет ничего болезненного или критичного, и многие привыкают к этому, считая подобное даже интересным. Если же тебя это смущает, то во время интимной близости используй бюстгальтер с питающими прокладками или держи под рукой полотенце. Таким образом, если беременность протекает без осложнений, секс не представляет опасности ни для матери, ни для ребенка. Не стоит лишать себя этой важной составляющей отношений. Пара в ожидании ребенка должна помнить и о том, что они прежде всего любящие друг друга люди. Интимная близость в период беременности — это возможность выразить свои чувства, укрепить связь и доставить удовольствие обеим партнерам.